Глава 14 Пробуждение прошло по утвержденному сценарию. В сознании мелодично запикал таймер. Не открывая глаз, я со вздохом повернулся сбока на спину. Страшно не хотелось вставать и разгребать ворох накопившихся проблем, особенно после кошмарных сновидений, мучивших все пять отведенных на отдых часов. Они все еще витали в растревоженном сознании словно обрывки липкой паутины, плюющие едкой дрянью головоглаза швыряющие огненные шары и мерзко хихикующие бесы, несущиеся по туннелям неуправляемыми торпедами рогатые демоны. Без суккубы тоже не обошлось. Чертовка пыталась меня соблазнить, пряча за спиной в кактистой лапке острый кинжал. Не отдых, а наказание. Но все же организм после боевого марафона в логове почти восстановился. Почти, потому что фрейм тонуса застрял на 89%. «Даже странно, я ведь не успел прикусить, прежде чем выключиться. Слишком вымотался, чтобы еще и пищу искать. Но голод какой-то приглушенный, словно червячка я все же заморил. Кроху мое вялое шевеление не удовлетворило. Проказливая малышка приземлилась мне на лоб и принялась вышагивать, как по взлетному полю, хоть и легкая, как стрекоза, а чувствительна. «Да встаю уже, встаю!» Отмахнувшись от фэри, словно от мухи, Я нехотя уселся на плаще и осмотрелся. «Да, чудо не произошло. Я все еще здесь, в лунной радуге, хотя предпочел бы оказаться на земном пляже, в шезлонге с зонтиком от солнца над головой и коктейлем в руке». Унылая обстановка сразу подпортила настроение. Все та же комнатушка, выдолбленная в толще горы и утопающая в вечном сумраке. В проем с отсутствующей дверью текли дрожащие цветы от подпотолочных свечей из главного зала. Почуяв мой взгляд, лежавшая на пороге декоша на секунду приоткрыла узкие щели глаз, оценивающе прищурилась и, убедившись, что все в порядке, снова задремала. Обратная трансформация после сброса боевой формы вернула ей приличный вид. Дымчатая шерстка стала гладкой и чистой, но вес моей зверюги набирать еще долго. Ребра проступают под шкурой. «Стоп!» «Мне кажется, или фурия опять подросла в размерах?» Тут взгляд наткнулся на груду крупных, дочисто обглоданных костей, сваленных в углу комнатушки и отсвечивающих в сумраке желтовато-розовыми пятнами. Так вот оно что! Какая-то заботливая душа, пока я дрихнул, притащила дикоше тушку на завтрак, наверняка из тех запасов, что мы снизуши добыли для крепости днем. И фурия молочиная такая — уже привычной практике закусила этим подарком за нас двоих с помощью духовной связи, подкачав энергию и мне. Без нормальной еды, конечно, все равно не обойтись, но теперь, благодаря способностям крохи, я хотя бы чувствую себя вполне сносно. И снова стоп. Активировав окно с параметрами крохи, я с удивлением убедился, что синергетический эффект, выключенный из-за истощения, снова работает на полную катушку. Довольная жизнью кроха, отдохнувшая и посвежевшая, вполне себя бодро вилась рядом, улыбаясь и сияя васильковыми глазами, словно именинница. Вот как ей это удается. Оставаться стерильно чистенькой в таких отстойных жизненных условиях. С моим внешним видом дела обстояли хуже. Основательно прореженная шевелюра, да и бородка, торчали клочьями. Результат действия вчерашней кислоты. Это, конечно, поправимо. За день-два все отрастет заново. Но презентабельность снижает знатно. Не обращая внимания на оживленно кружившуюся в воздухе кроху, радостную от самого факта моего пробуждения, как мало некоторым нужно для счастья, аж завидно. Я поднялся, внутренне прислушиваясь к своему физическому состоянию. Повел плечами, покрутил шеи, сжал и разжал пальцы. Поочередно наступил на обе ноги. Кайф. Вроде все цело, рана уже не беспокоит. Размещающиеся по коже шрамы, особенно по лицу и рукам, вскоре разгладятся. Прохладно, но дискомфорта не чувствую. Притерпелся к пониженной температуре. Бегло осмотрел ворох вещей, сваленных в кучу рядом с плащом, и усмехнулся. Джер сдержал слово, одел и обул. Даже успел накормить моих питомцев дикошу мясом, фэри кристаллом сущности. Хорошо находиться на особом счету. Но не хочется даже думать, что будет, если не оправдаю ожиданий. Долрок, то ребята, суровые. Лохого от них пока не видел, но судя по тому, что уже успел узнать, сердить их не стоит. Подспудно засевшая внутри тревога заставляла торопиться. Времени ждет. Нужно привести себя в порядок и заняться тем, ради чего я прервал законный отдых на два часа раньше по будке в крепости. И я принялся переодеваться, пилить тупым лезвием мечарем не панциря а затем вспарывать закостеневшие наручи и по ноже Удовольствие ниже среднего, но терпение и труд все перетрут. Попыхтев минут 20 и мысленно изматерившись, избавился, наконец, от всех останков брони и торопливо натянул обновки. Хоть и притерпелся к прохладе в крепости, но все равно голышом зябка до зубной чечетки. Кожаная куртка, штаны и сапоги, выкупленные моим новым благодетелем у Коби, репутация с народом Коби плюс десять, Сразу заставили себя чувствовать человеком, а не грязным оборванцем. Застегнув пояс с мечом с пустыми ножными от кинжала и такой же пустой флягой, осмотрел себя придирчиво. Совсем другое дело. Но без карманов все-таки чертовски неудобно. И с этим надо что-то делать. История с котомкой, утерянной в логове, вместе со всеми вещами и добычей, ясно давала понять, что класть яйца в одну корзину – плохая идея. Думаю, стоит попробовать договориться с Коби на переделку одежды. Простой пример. У на куртках нашито множество мелких карманчиков под снаряды и прочую мелочевку. Или стать самому кутерье. Уверен, что справлюсь. Главное раздобыть подходящие материалы и инструменты. В сознании зрела мысль смастерить что-то вроде разгрузки. Для начала можно поясную а потом и в виде жилетки. Жаль, времени на это сейчас нет, но как только разберусь с текущей задачкой, с квестом от Ракшаса, сразу вернусь к решению этой насущной проблемы. Снова усевшись на меховой плащ, тоже новенький, как и остальная одежда, занялся интерфейсом. Если уж и приступать к решению вопросов, то в полной боеготовности, а значит пора распределить накопившиеся 90 очков характеристик. На фоне моих текущих значений Очень солидная цифра. Пораскинув мозгами, решил не обделять ни один из параметров. Все они более или менее важны для развития. Поэтому не стоит слишком уж заметно идти по пути перекоса одной из характеристик в большую сторону. Раскидал так, чтобы получились ровные красивые цифры. Люблю нули. Эффект временный, но смотреть приятно. В разум вкинул остаток, обижать его тоже не решился. Как-никак, на него завязана смекалка а с ней еще разбираться и разбираться. Вышло следующее. Сила 70, 41 плюс 29. Ловкость 50, 37 плюс 13. Разум 40, 33 плюс 7. Мудрость 70, 49 плюс 21. Выносливость 90, 70 плюс 20. Жизнь и энергия, соответственно, скорректировались до 670 из 900. И 490 из 600. Внимание, производится значительная корректировка характеристик. Начат отчет. 5, 4, 3. Да твою ж! Едва успел рухнуть на постеленный плащ, как скрутил уже знакомый гамма ощущений. Оцепенение, жжение в мышцах, ломота в суставах, цветные круги перед глазами. Когда снова начал себя осознавать и взглянул на временной отчет, понял, что почти на 10 минут выпал из реальности. Дрожащей рукой смахнул крупные капли пота, застилавшие глаза, и выматерился. Не так хреново, как при первой ассимиляции, когда прихватило среди опасного окружения в логове. Но все равно неприятно. Кроха велась рядом, уже не такая радостная. Ей тоже перепала доля моих ощущений. Смотрела с беспокойством. Фурия хоть осталась лежать на пригретом месте, но шерсть у нее на загривке встала дыбом, а хвост нервно подрагивал. Могу понять, мне тоже эти ощущения не понравились. Нормально все. Выдавил я, чтобы окончательно успокоить свою живность. Машинально повел плечами, сжал и разжал кулаки. Легкая тошнота и головокружение. По опыту уже знаю, что через несколько минут все пройдет. Программируемая плоть. Мощная идея и интригующая реализация, но с экспериментами впредь стоит быть осмотрительнее. Зря надеялся, что больше такого не повторится. Надо бы сделать пометку на будущее, избегать накопления характеристик и распределять очки сразу при повышении уровня, минимальными дозами. Хотя всякие ситуации бывают. В таком случае стоит выбирать место заранее, чтобы проходить через эту пытку в относительной безопасности, как сейчас. По сути, все, что меня здесь окружает, это информация. Неважно, на каком носителе она записана, на виртуальном или на физическом, мертвом или живом, любая информация подвержена изменению и управлению через изменения. Когда я усваиваю прибавку параметров, новая инфа перестраивает мое тело, корректируя взаимодействие с миром и мира со мной». Возможно, я ошибаюсь, но подозреваю, что каждый раз с получением нового уровня я не просто расту вверх, а сбрасываю очередное ограничение из того множества, которое наложено на общий потенциал аватары. И если смотреть на это именно так, то выходит, что все мои будущие возможности уже сейчас со мной, и лишь блокированы уровнями. Любопытно, существует ли способ разом преодолеть все мысленные планки – Наверное, такой взлет сразу бы поставил игрока в один ряд с божеством. Или убил бы мгновенно. Постепенная адаптация придумана не просто так. К примеру, если штангист попытается взять вес, который в сотню раз превышает его привычный результат, то в лучшем случае пупок развяжет. В худшем – склеит ласты. Так что придется смотреть на эти ограничения как на этапы сбалансированного развития. Так называемая «встроенная защита от дурака» чтобы игрок не хапнул раньше времени способность, которой не готов ни морально, ни физически. Но я отвлекся, надо бы глянуть, что еще у меня новенького. Смекалка 5, харизма 5. Так, что-то я упустил момент с подъемом харизмы. Это когда у Джера выторговывал покоцанную тушку Ракшаса? Надо тогда с ним почаще трепаться. Тяжко дается, но результат того стоит. Ведь потом сила убеждения будет влиять и на других». Бегло пробежав взглядом по всем своим навыкам и способностям, заострил внимание на тех, значения которых более других приблизились к вожделенному третьему рангу. Обжигающая вспышка, ранг второй. 148 из 200. Сопротивление холоду, второй ранг. 167 из 200. Расовый бонус, плюс 5 Всего плюс 11 Бегун, ранг второй. 155 из 200. С обжигающей вспышкой все ясно. Работал с ней в логове постоянно. С холодом тоже нет вопросов. Намерзся до посинения. Но бег... Хотя двигаться быстро ведь пришлось в течение многих часов. Было немало моментов, где реально пришлось побегать. Может, в логове этот навык растет намного быстрее, чем в обычном режиме прокачки. Делаю заметку. Шевелить копытами при малейшей возможности. Свободных очков умений сейчас всего пять. И я не собираюсь их распылять на все подряд. Буду придерживаться прежнего плана. Копить на четвертый ранг душелова. Демонов в лунной радуге по мою душу точно хватит. На них в основном и предстоит развиваться. А остальным способностям придется расти самостоятельно. Впрочем, на то, что уже близко к апдейту на третий ранг, тоже приложу силы. Так, теперь нужно разобраться с достижениями. Охотник на тварей хаоса. Ранг второй. 142 из 200. Урон по представителям фракции Хауса увеличен на 6%. Ну, это из старенького. Кстати, вот же еще одна перспективная позиция, где наклевывается третий ранг. Так что еще одного логова в ближайшем будущем не избежать. Там встреча с тварями Хауса гарантирована. Новое достижение. Одиночка во тьме. Смелость и упорство ведут к победе. Награда за одиночное прохождение логова. Первое. Плюс 50% к опыту от текущего уровня – 39860. Второе. Получен новый навык «Теневой взор». Тьма сама укажет дорогу там, где раньше путь казался непроходимым. Третье. Доступно редкое задание – тотальный контроль популяции, логовища хаоса. Прогресс – 1 из 10. Награда за завершение плюс 50% к опыту от текущего уровня – Плюс 10 очков умений, плюс 0,1 сейва. Условие. Смерть игрока недопустима и приведет к сбросу задания. А также к утрате 50% опыта от текущего уровня. Принять? Да или нет? 30 секунд, 29, 28... О как! Это все равно, что десятикратно усиленный квест по контролю популяции на обычных тварей. По идее, нужно хвататься обеими руками за... Но чуток колется условие. Ладно, приму. Если что пойдет не так, постараюсь сбросить квест раньше, чем отправлюсь на перерождение. Кстати, и непонятка со зрением прояснилась. Вот почему без всякой подсветки видел дорогу, когда чесал крепости. Но почему-то не указано, что навык поддается развитию. Просто пассивка. Ну, ударенному коню в зад, то есть в зубы, как говорится, не смотрят. Новое достижение. Хитрец. Трезвый расчет, пытливый ум и интуиция в отчаянной ситуации порой приносят весомые плоды. Сердце логова уничтожено раньше, чем повержена хранительница. Награда – шанс найти нестандартное решение на проторенных путях Вселенной Х, не минует того, кто верит в свои силы и использует разум. Выбор одной из двух дополнительных наград. Первая – смекалка плюс два. Вторая – Плюс 40% к опыту от текущего уровня. 31 888. Несколько минут сидел в глубокой задумчивости. И некоторой растерянности. Откровенно говоря, после всех мучений и потери своих главных козырей, уника и артефакта трубки, почему-то ожидал большего. Неприятно чувствовать себя обманутым. Когда наша группа уничтожала грабителя в песочнице, мы умудрились получить достижение – Которая вошло в «Великую книгу бытия», записи в которой становится известны на всех мирах Вселенной Икс. Полагаю, что подобная слава в будущих локациях, где сняты ограничения закрытых зон, очень даже не помешают. Здесь же ни слово о книге. То есть достижения сплошь рядовые и незначительные. Еще и описание какое-то мутное. Кто верит в свои силы и использует разум? Вот как это понимать? Что теперь следует целенаправленно развивать характеристику разум, или просто нужно чаще и интенсивнее шевелить извилинами? В любом случае с наградой я не колебался. Опыт и так накручу, поэтому выбираем прирост редкой характеристики. Изменение характеристики смекалка. Плюс 2. 7. Бонус. Опыт плюс 20 от текущего уровня. 15 944. Разум плюс 4. 44. Судя по результату, тут уже не намек, а прямо заявление на официальном бланке. Про разум забывать не стоит. Значит, прав был, что не обидел эту характеристику при разделе имущества. А, еще что-то есть. Чуть не просмотрел. Новое достижение. Сейт Нот. Верный выбор приоритетов привел к утрате всего ценного имущества, но позволил сохранить жизнь и выучить новый навык, связующее звено. Отныне имеется 5 шанс — Привязать к душе ценный трофей, добытый в бою лично. Не сдержал кривую смешки. Как обходительная и щадящая для самолюбия состряпана формулировка. Я бы выразился проще и откровеннее. Растяпа. Но бонус приятный, греет сердце. Хотя уника и трубки он мне все равно не вернет. Как подумаю об этом, так снова настроение портится. Разум восстает против гнетущей перспективы перерождения, да еще и добровольной. Впрочем, умирать теперь нельзя, пока не выполнен новый квест по логовам. Поэтому выброшу-ка я это из головы, других забот хватает. Итак, плюшки сняты, смотрим итог. Текущий уровень 14. 65351 из 79720. Черт, а мне начинает нравиться, что опыт за задание теперь все чаще выдается не от фонаря, а привязывается в процентах от текущего уровня. Правда кольнула мемолетное сожаление. Выбери я опыт вместо плюс 2 к смекалке и стал бы уже 15. -м. Контроль популяции ⁇ рогатые демоны ⁇ прогресс 7 из 50. Контроль популяции ⁇ беса-забияки ⁇ прогресс 12 из 50. Контроль популяции ⁇ сукубы ⁇ прогресс 0 из 10. «Цифры по незавершенным квестам не особо внушают. Что немудрено, как вспомнишь про этих тварей, так вздрогнешь. С Сукубой так и вовсе накладочка вышла. Ее смерть мне не засчитана, а ведь наверняка Демонесса погибла. Разве можно было выжить в этом безумстве, которое творилось после уничтожения сердца? Ну хотя бы сам квест активирован, а прогресс – дело наживное. Нисколько не сомневаюсь, что еще повстречаю в тесных норах немало таких хранительниц». Странное дело, я поймал себя на мысли, что мне ее почти жаль. Жутковатое, но по-своему совершенное существо в своем демоническом воплощении. Чем-то ее образ зацепил душу. Или это остаточный эффект ее могучей харизмы и плотской притягательности? Честно признаюсь, я не любитель бездумного уничтожения живых существ. А здесь, в этой вселенной X мобы выглядят именно живыми существами, а не набором кодов и пикселей нарисованных для развлечений игроков. Будет альтернатива обойтись без убийств, воспользуюсь обязательно, а пока хоть душа и не лежит к процессу умершления, придется в лунной радуге устроить форменный звероцит ради собственного развития и выживания. Постараюсь теперь зацепить каждый вид из существующих в локации тварей и получить за них полагающиеся плюшки. Крайне перспективная тема. Так, хватит о себе, любимым. Надо быстренько разобраться с питомцами и делать отсюда ноги. Время не ждет. Так как параметры у питомцев раскидываются автоматически, и очень досадно, что им за третий ранг ничего не положено, то лезу прямиком в описание способности Крохи. Причем сразу к той позиции, которая интересует больше всего. И первым делом, как и собирался, добиваю ее тремя из четырех свободных очков умений до следующего ранга. Третье. Духовная связь. Ранг третий. 0 из 300. 0 из 25. Поддержка жизнеспособности хозяина и его союзников. Усиление энергетического объема объединенных душ на 50%. Режим работы. 1. Синергетический эффект. Основной режим. Автоматический выбор актуальной ауры. Для поддержки требуется кристалл сущности каждые 6 часов. В случае гибели игрока или любого из питомцев, А также при недостатке энергии процесс прерывается до восстановления недостающих условий. Активно. Второе. Акселерация. Скорость роста животных или растений увеличена на 30%. Третье. Горячая кровь. Регенерация здоровья плюс 10%. Четвертое. Боевой позитив. Восстановление энергии плюс 10%. Активно. Пятое. Радство душ. Обмен аурами между питомцами и хозяином, доступные для обмена ауры. Астральная частота, иммунитет к проклятиям. Астральная подзарядка, ускоренная регенерация здоровья. Панцирная защита, усиленная физическая защита. Ярость берсеркера, усиленная физическая атака. О как! Прирост энергетического обмена до 50% и новые ауры, да еще какие! Так, чего-то я не понял. Первые две ауры для обмена определенно достались от Крохи. Получается еще две от Фурии. Проверяем. Третье. Метаморф. Ранг третий. Один из 300. 0 из 25. Питомец на минуту входит в режим метаморфа, повышая свою защиту и наносимый урон на 150%. Затраты 75% энергии. Восстановление способности 1 час. Доступные ауры. Панцирная защита, ярость берсеркера. Угадал, так и есть. И возникать эти ауры будут только в момент активации метаморфа. Но если они будут давать мне не меньше, чем декоши, Ага, главное заранее слюнями не захлебнуться. На практике все может оказаться не настолько значительно. Наверняка сработает какой-нибудь понижающий коэффициент при передаче ауры. Но все равно, все равно. Четвертое. Верховая езда, ранг 3, 2 из 300, 0 из 25. Питомец способен носить на себе наездника, развивая скорость до 45 км в час и затрачивая каждую секунду 1-10% энергии в зависимости от интенсивности бега, рельефа местности, тяжести седока и собственного тонуса. Бегло просмотрев последнюю способность фурии, не вызвавшую вопросов, но вызвавшую искреннее восхищение. До 45 км в час. Снова вернулся к Рохе и, пропустив давно изученную чаровницу, остановился на последней строчке. Пятое. Тайное знание. Ранг первый. 0 из ста. 0 из 1. Выращивание уникальных растений. Активно. Развитие вариативно. Ну и что мне с ней делать? По-прежнему ничего не ясно. «Кроха, милая, а ты ничего не желаешь рассказать о тайном знании? Хоть картинки покажи, что ли, для ясности. Ты же можешь, когда хочешь. Договорились?» Услышав вопрос, Кроха подняла на меня взгляд и кивнула. «Я уж приготовился смотреть справочный ролик и...» И только сейчас заметил то, что ускользнуло от внимания раньше, пока разбирался с параметрами. Кроха приземлилась на валявшийся на полу хорошо знакомый чехол от фляги который я носил на шейном шнурке, а перед схваткой с каркаедами отдал Маште. Сидя на нем, как на подушке, Кроха играла зеленым камушком, перебрасывая его с ладошки на ладошку. И я невольно насторожился. Выходит, не только Джер меня навещал, пока я дрых без задних ног. Машта тоже здесь побывала и вернула имущество. Тогда, скорее всего, она и подарила Крохе кристалл. Замаливает тайные грехи или просто проявляет человеческое участие. Машта-машта, сколько с ней недомолвок и несостыковок, которые я просто старался не замечать, потому что мне лично эта девушка нравилась. Но после намеков охтанов, а также после разговора с Далроктом, в голову все настырнее стучатся какие-то неприятные вопросики. Я твердо уверен, что Чупа оценщик, ее выдала кроха, когда стащила у нее изумруд. Но Машта это отрицала почему? И почему у Машты лишь 18 уровень? Тогда как у ее спутников уровни выше 20 а самый старший вообще 28-й. И при этом командиром отряда считается именно она. Сдается мне, что я что-то упускаю в механизме возрождения, и нужно этот вопрос с кем-то основательно провентилировать. Почему Машта сгущает краски насчет Охтонов и расписывает их как отъявленных головорезов? Какая ей от этого польза? чтобы лишний раз запугать меня, типа не к они только и ждут, чтобы тебя прикончить? Почему ей так хочется, чтобы я не развивал с ними отношений и держался исключительно низуши? Что это? Личная симпатия ко мне? Вредность характера? Или за этим стоит что-то иное? Но как тогда понимать вопросы Джера, волей-неволей вызывающие хмурые подозрения? Камень, где отплясывал перед крокоедами, сам выбирал или низуши подсказали? Может ли такое быть, что низуши знали о логове и загнали меня на камень рядом с ним не случайно? Но если и так, какой им от этого прок? Очередная проверка на вшивость. Смогу ли выжить? Дебильная шутка? Нет, не понимаю. Даже если предположить, что им почему-то была нужна моя смерть, то убить меня можно было множеством способов и без логова. Да тот же Колин. Один удар кинжалом от 28 уровневого игрока и все от свет. «Ничего не поможет. И с кланами какая-то хрень творится. Я-то надеялся, что козырну вывеской охотников за удачей, если прижмут обстоятельства, и начну собирать изгоев под свои знамена. А вышло все наоборот. На мой взгляд, логика железная. Если все изгои окажутся в одном клане, то даже небольшое улучшение от начинающего клана может оказаться значимым для всех. Да и сам клан начнет быстро развиваться, предоставляя дополнительные плюшки». Но почему-то элементарная логика здесь буксовала, и кланы в крепости под запретом. И что же послужило причиной? Отличия в расовом менталитете, резко обострившиеся отношения при объединении и усилении любой из группировок, да черт его знает, сдается мне, что и та мутная история со истреблением человеческой диаспоры тоже как-то связана с темой кланов. Интуиция прямо-таки вопит, что дело здесь не чисто. Но кого расспрашивать, чтобы получить нужные ответы? Долроктов? Охтанов? Низуши? Выбор-то невелик. И сильно сомневаюсь, что узнаю что-то новое о тех, кто или не желает со мной общаться, или скрывает что-то темное из прошлого крепости Мадагост. Нет, если не обладаешь ключевой информацией, то ломать голову бесполезно. И не желаю думать о Низуши скверно, пока не соберу неопровержимые факты. Главное, пока не лезь на рожон». Если умеешь думать и делать выводы, то недомолвки и случайные оговорки — это тоже источники информации. Рано или поздно я этот клубок обязательно раскручу. Вспомнив о крохе, я тряхнул головой, прогоняя изнуряющие ум мысли, и вернулся к описанию последней способности Фэри в очередной попытке понять, что же с ней делать. И чуть не подпрыгнул на месте, обнаружив, что описание изменилось. Пятое. «Тайное знание. Ранг первый. 0 из ста. 0 из 1. Выращивание уникальных расходников. Доступна специализация. Одна из трех. Артефактор предметов. Создание уникальных расходников для снаряжения». «Кроха, и ты молчала? Дай-ка я тебя расцелую». Я протянул руку, чтобы сцапать Ферри, как кошка-мышку. А та с игривым визгом с головой нырнула в чехол от фляги. Типа, заныкалась, не найду. Но я просто подхватил ее убежище за шнурок и повесил на шею. И задумался о практической стороне дела».